— Вы Прошу. — Спасибо. Он с трудом скрывал любопытство. Ему не терпелось узнать, кто я такой, почему посещаю его перед самым освобождением. Что я не принадлежу к персоналу тюрьмы, ему было ясно с первого взгляда. Многолетний обитатель Ляпоглавы, он знал здесь всех. Я заставил его помучиться еще некоторое время и сказал, загасив сигарету. — А я вам... «Весточку с воли принес. Там вас ждут, не дождутся, цармонкович». Включая свет, стало темно. Он с удивлением повернулся к окну, заливавшему комнату солнечным светом, и только тут уразумел смысл сказанного, усмехнулся небрежно и махнул рукой. «Ах, вот вы о чем!» — произнес он без интереса. Что это вам вздумал вспоминать прошлое? Теперь это звук пустой. Я пояснил. Прошлое тут ни при чем, Царанкович. Перед тем, как пригласить вас на эту беседу, я ознакомился с вашим досье и прочитал ваши показания. Этого пароля я там не встретил. Он побледнел, начав догадываться, что разговор со мной не сулит ему ничего хорошего. Во время следствия, тогда, после войны, он умолчал об этом пароле. Может, случайно, а может, намеренно, надеясь воспользоваться ему в будущем. — Я... я не понимаю вас, — промычал он. — Очень даже хорошо, понимаете, — продолжал я рющий. Цернкович опустил глаза. — Если я и умолчал об этом, — сказал он то без всякого умысла, просто не придавал важности, просто забыл. Девятионный да вправду теперь не имеет никакого смысла. К сожалению, этот пароль еще имеет смысл, возразил я. Сегодня утром мне его сообщил человек, специально прибывший в Загреб, чтобы напомнить вам его. Цернкович уже не мог сдерживаться. Вскинув голову, он посмотрел мне в глаза с неподдельным отчаянием и закрыв лицо руками простонал: "Это, это невозможно. Вот проклятое прошлое цепило, не отпускает. И именно теперь, когда я думал, всему конец, можно будет пожить по-людски, пожить спокойно. Я его вполне понимал. Во время следствия и на суде Сернкович вел себя как опытный, профессиональный разведчик. Он говорил только то, чего нельзя было скрыть. Может, надеялся на что-либо или просто хотел представить суду как можно меньше компрометирующего его материала. Теперь же, после стольких лет, проведенных за решеткой, он вряд ли испытывал большую охоту пускаться в новые авантюры. И тем не менее, Цернкович, то, что я вам говорю правда продолжал я. Разумеется, я не могу вас обвинять в том, что снова возник этот пароль, но, как оказалось, существуют люди, которые вас не забыли. Более того, эти люди многое предприняли, чтобы вступить с вами в контакт, как только вы окажетесь на свободе. Пока я говорил, Цернкович успел овладеть собой, поднял голову и поглядел мне в глаза. Голос его звучал решительно. Меня не касается, кто там чего предпринял. Я с прошлым порвал. Этот дурацкий пароль давно выкинул из головы и не собираюсь на него отзываться. Кто бы меня не вынуждал? Искренне ли он говорит? И вправду ли порвал с прошлым? Что, даже если это будет ваш зять Владомандич, сказал я, пристально глядя на него? «Или ваша сестра Мария?» Цернкович снова побледнел, не сводя с меня остановившегося взгляда. С трудом выдавил. «Они тут при Я закурил новую сигарету, предложив ей ему. У него дрожали пальцы, пока он подносил ее к рту и раскуривал. «Вадамандич несколько дней назад вернулся в Загреб». Начал я объяснять. Его отправили со специальным заданием — напомнить вам этот пароль и склонить к сотрудничеству. Кто его отправил, вам, вероятно, известно лучше, чем кому-либо. В случае, если вы откажетесь от предложения, угрожают убить вашу сестру и зятю. Мандич, несмотря на угрозы, решил не вмешиваться в эту историю. Отдался в руки властей и все нам рассказал. «Теперь вам ясно?» Какое-то время он молчал, глядя в пол. Затем, утвердительно кивнув головой, заговорил. «Не знаю, что вы в сущности обо мне думаете. И поверите ли, если я скажу, что действительно не имею ни малейшего желания впутываться в какие бы то ни было делишки, затеянные теми недобитками?» с которыми я когда-то имел дело, я свое получил. Отсидел срок, и сейчас хочу только одного — в спокойствии провести остаток жизни. Весточка, которую вы принесли с воли, непонятно Включаясь свет, стало темно. это в самом деле пароль, бывший в употреблении, У небольшого круга агентов немецкой разведгруппы АМТ-6. Всех их я не знаю, да и раньше не знал. Но надо думать, что человек, давший Владу такое задание, некогда принадлежал к этой группе. Видимо, он собирается втянуть меня в какую-то операцию, рассчитывая по старой памяти на мою поддержку. Здесь он, однако, ошибается. Я их акциями сыт по горло, мечтаю о нормальной жизни, которая... Вот она, совсем близко. Не знаю, как вас убедить, как вам доказать, что я не собираюсь больше путаться с этой компанией. Ну, возьмите меня под наблюдение. Делайте со мной что угодно, только я хочу быть подальше от этих людей. На их угрозы мне наплевать. Можно ли ему верить? Сейчас он, конечно, говорит искренне. В тюрьме у него было достаточно времени на размышления, да и слишком он был опытен, чтобы с ходу пускаться в рискованное предприятие. А когда он окажется на свободе? Когда дни, проведенные в тюрьме, начнут забываться? Не изменит ли тогда Мирко Цернкович своей позиции невмешательство? За этого человека мне никто поручиться не может. Да и у меня пока что на него совсем другие виды. Потому я сказал, думаю, от этих людей вам будет не так-то легко отделаться.